Глава 63. До финиша оставалось не больше трех суток, что воодушевляло меня ровным счетом так же, как и страшило. Мы шли через редкий сосновый лес, почва которого была густо покрыта опавшими иголками, и я прижимала перебинтованную руку к груди. Я шла на полном автомате, совершенно расслаблена, поэтому, когда тяжелая рука платины упала на моё плечо, я слегка пригнулась к земле, словно наступила в яму. что испуганно спросила я обернувшись на напарника неподалеку девушка и парень девушка и парень он ее убьет напряглась я сразу вспомнив о тихоне пилар «М -м, не думаю они похожи на союзников прищурился платина смотря вперед перед собой с чего ты взял они определенно вместе уверенно двигаются на север в следующие полдня я думала над тем кто именно из девушек решился и, главное, смог заключить союз с сильным полом. Зная способности Чепа и её непринуждённое общение с гарантом-извращенцем, почему-то я была склонна предполагать, что это именно она умудрилась заполучить себе выгодного союзника. Хотя, глядя на нас с Платиной, не мне было судить о союзах. Примерно спустя час после обеда я изъявила желание справить нужду. Но так как лес был достаточно редким, мне пришлось удалиться от платины на 50 метров. прежде чем я наткнулась на подходящие кусты. Спокойно отлив, я застегнула комбинезон и уже хотела оборачиваться, чтобы вернуться к своему металлу, как вдруг передо мной возникла человеческая фигура. Это произошло так быстро, что я даже не смогла разглядеть лица. Я просто знала, что прямо передо мной стоит человек. Дернувшись, я проморгалась, и только после этого до моего подсознания наконец дошло... что всего в трех шагах передо мной стоит знакомый мне альбинос. Свинец вонзился в меня довольным взглядом, как обычно хищник вонзается своими острыми клыками в долгожданную добычу, отчего мое сердце резко похолодело и в кончиках пальцев больно закололо. У меня не то, что не было шансов позвать на помощь. Я бы даже моргнуть не успела, как противник уже свернул бы мне шею. «Так-так-так...» Довольно с неприкрытым ехидством произнёс свинец. «Кто тут у нас?» «Пятикровка», — послышался ответ из-за его спины, и я содрогнулась, внезапно заметив ртуть, которая всё это время была за спиной своего прихвостня. Мой страх прикончил бы меня на месте прежде, чем я успела бы пискнуть, как вдруг между мной и недоброжелателями возникла живая стена, платина. «Какие-то проблемы?» Холодно и с явной угрозой поинтересовался у своих знакомых Платина. «Ты не в первый раз встал между мной и моим трофеем». Мгновенно ощетинился свинец, и я вся съежилась, мгновенно осознав, что эта встреча не пройдет так гладко, как это было с Барием и Радием. «Ты только что назвал мою подопечную своим трофеем?» С холодным возмущением, которое способно поразить на месте собеседника, произнес Платина. Не прошло и секунды после того, как Платина прикончил свинца своим вопросом, как прямо передо мной раздался треск невероятной силы, отдаленно походящий на мощный раскат грома. Лишь спустя несколько секунд я поняла, что так звучат столкнувшиеся кулаки двух металлов. Упираясь ногами в землю, Платина со свинцом врезались друг в друга предплечьями. Пока Платина не замахнулся с такой силой, что свинца отбросило в сторону, а я, попавшая под руку своего защитника, упала спиной на землю. Платина не заметил того, что задел меня, целиком сосредоточившись на противнике, которого в данный момент втаптывал ногой в землю. Но мое падение явно не проскользнуло мимо ртути. Она с испугом наблюдала за тем, как Платина ломает свинца, буквально впечатываясь правой ногой в его грудную клетку и периодически металла растерянный взгляд на опрокинувшуюся меня. Казалось, будто она вот-вот сорвется с места и, улечив момент, заставит мою шею хрустнуть, но она явно сомневалась в своем успехе из-за слишком близко находящегося ко мне платины. Сжимая и разжимая кулаки, девушка буквально была на взводе, переводя взгляд с платины на меня и обратно. Поняв, что она находится в замешательстве, которое может быстро развеяться не в мою пользу, Я начала перекатываться в сторону Платины, чтобы у нее осталось меньше шансов добраться до меня прежде, чем он успел бы отбить ее атаку. Это сработало, ртуть осталась на месте, вот только Платино едва не наступил на меня, так что я вполне серьезно рисковала быть растоптанной под его массой. Резко поднявшись на ноги, я спонтанно отряхнула колени, совершенно не отдавая отчёта своим действиям. Но не успела я до конца разогнуться, как Платина схватил меня за талию, и, совершенно не заботясь о целостности моих костей, закинул моё тело на своё плечо, после чего с невероятной скоростью рванул в противоположную от наших противников сторону. Моё дыхание сбилось. Казалось, будто меня волокот через всё ресталище с конечной целью впечатать в скалу. Платина ещё никогда так быстро не передвигался со мной на руках, что сильно сказалось на моём самочувствии. Не знаю, сколько мы так неслись и через какой промежуток времени остановились, Но когда я начала нормально соображать, над моей головой уже висели звезды. После того, как Платино опустил меня на землю, я была на грани потери сознания и не могла ничего рассмотреть. Все вокруг не потемнело, как обычно бывает в предобморочном состоянии, а побелело. Я хрипела, буквально надрывая лёгкие, и пыталась сосредоточиться, но ничего не выходило. Впиваясь ногтями в сырой мох, Я изгибалась, пробуя подняться, но мое тело словно налилось сталью, из-за чего я никак не могла поднять лицо с мягкой маховой подушки. Затем меня продолжительное время рвало, после чего мне стало немногим легче. Когда моего лица коснулась жидкость, я поняла, что платина умывает меня, протирая мои щеки и лоб своими горячими руками. Звон все это время, звучащий в моих ушах, превратился в отрывки слов, которые я всё никак не могла разобрать. Несмотря на это, я пыталась что-то говорить, но мой язык еле ворочался, отчего из моих уст вырывалось только постановающее, несвязное мямление. Меня определенно ворочили с бока на бок. И в какой-то момент я осознала, что платина засовывает моё замёрзшее тело в спальник. Было безумно холодно. Кажется, в мне ещё никогда не было так холодно. Очнувшись, я увидела падающую звезду, но из-за тугодумия, нахлынувшего на меня вместе с физической усталостью, ничего не успела загадать. Пару раз медленно моргнув, мое сознание насладилось теплом, которое словно разлилось по моему телу, после чего я перевела взгляд на искры, вздымающиеся от бушующего костра. Не увидев платину, мое сердце ёкнуло, и я дернулась, желая вырваться из-под плотно обволакивающего спальника. как вдруг мои предплечье уперлось во что-то твердое, Поняв, что опираюсь рукой в ногу рядом сидящего платины, я с облегчением выдохнула и вернулась обратно на подушку. Он сидел справа от меня, по пояс находясь в спальнике, облокотившись о шершавый ствол рядом растущего дерева. Я не посмотрела на него, так как не хотела сейчас встречаться с ним взглядом. Сделав глубокий вдох, я погладила свой лоб правой рукой и крепко зажмурилась. «Казалось, будто мое тело изнемогает не последние недели, а уже долгие месяцы». «Двадцать третье число», — прозвучал завораживающий голос, смотрящего в костер платины. «Завтра к вечеру мы будем на месте. До тридцатого нам необходимо будет продержаться шесть дней. Мы сильнее всех в этом ресталище. А как же блуждающий верхом на черных страхах? Я видела последних. Это нечто ужасное». Но кто такие первые, если они оседлали столь жутких существ? Расскажу об этом, когда придешь в себя. В течение ночи я часто просыпалась, всякий раз обнаруживая платину неподвижному дереву, отчего создавалось жуткое впечатление, будто он застыл. Утро не спешило наступать, чему я даже немного радовалась. В семь часов рассветать только едва начинала. Однако этот рассвет был не просто запоздалым. но и серым, отчего казалось, будто из глубокой ночи нас перебрасывает прямиком в поздний вечер. Скрутив спальные мешки, мы отправились вслед за полярной звездой, которая этим мрачным утром не торопилась покидать небесное полотно. От мороза щипало щеки и кололо в кончиках пальцев, которые я бережно прятала в вязаных варежках. Из-за сильно ощутимого холода моё чувство голода притупилось на нет. Хотя, может быть, всему виной плотный ужин. Шагая по хрустящим веткам и опавшим листьям, покрытым густым иньем, я впервые за все время пребывания в ресталище по-настоящему восхитилась окружающей меня природой. Побелевшие от иния деревья выглядели сказочно, а высокая пелена прозрачного, едва улавливаемого тумана, словно окутывала лес магией. Первый час пути казался каким-то упоительно спокойным. Пока над нашими головами не взмыл белый лунь, Звопив, словно малое дитя. Платин остановился, и я инстинктивно остановилась вместе с ним. «К вечеру мы будем на месте. Нам необходимо скрыть твой запах, чтобы замаскировать тебя от остальных металлов». Сказав это, Платина насквозь прокусил свое запястье, чем привел меня в ужас. «Благодаря этому ты будешь пахнуть мной. Едва ли это поможет. Ведь четверо из шести металлов в курсе того, что я с тобой». Оставшиеся двое не являются ярко выраженными противниками. «Если мы скроем твой запах, знающие о нашем союзе металлы решат, будто ты мертва, и я остался один», — начал пояснять Платина, опуская указательный палец в серебристую жижу, которая, по идее, являлась его кровью. В итоге он обмазал своей кровью мои запястья, сонную артерию, виски и область под носом. Все участники двигаются по прямой, строго с юга на север. Продолжал Платина. «Я чувствую, впереди минимум трех человек. Чтобы не столкнуться с очевидными противниками, мы зайдем с северо-востока. Остальные металлы уже наверняка на месте, поэтому придется тщательно отслеживать их местоположение. Мы должны быть предельно осторожны. Тебе, наверное, тяжело быть предельно осторожным. Ты ведь привык к тому, что твоей жизни ничего не угрожает, а здесь нужно спасти мою жизнь. Зачем-то?» в этом мире столько опасных поворотов сглотнула я явно предчувствуя что-то нехорошее словно северо заранее разил еще и пролившейся кровью помни там где я для тебя безопасно спокойно но одновременно твердо произнес металл тогда никогда не оставляй меня буквально вцепилась взглядом в своего напарника я не оставлю пронзил меня холодным но определенно ответственным взглядом платина явно давая мне понять, что я могу на него положиться.